Бальзаку было 37, когда он стал возлюбленным юной брюнетки, дворянки Элен де Валет. Некую Луизу он пытался привлечь к себе привычным путём перепиской. Он стал за всегда тем ужинов, где знаменитейшие парижские кокетки не искупились на приманку и ласки. Не заурядных женщин можно пленить только чарами ума и благородством характера, считал писатель. Супруга некоего генерала, у которого гостил писатель, сразу отметила и плохо сшитое платье, и прескверную шляпу, и чрезмерно большую голову гостя. Но как только шляпа была снята, генеральша перестала замечать окружающее и осмотрела только на его лицо. Вам, которые его никогда не видели, трудно представить его лоб и глаза. Лоб у него был большой, как бы отражавший свет лампы. А карие глаза с золотым блеском были выразительнее всяких слов. Бальзак был тонким знатоком и ценителем антикварных вещей. Он также коллекционировал трости с рукоятками, украшенными золотом, серебром и бирюзой. В одной из них, — рассказал он как-то друзьям, — хранился портрет его любовницы. «Женщина — это хорошо накрытый стол», — заметил однажды Бальзак. на которой мужчина по-разному смотрит до еды и после неё. Судя по всему, Бальзак просто поглощал своих любовниц столь же жадно, как и хороший ужин. В конце 1841 года умер муж Ганской. Женщина, которой Бальзак дал обет верности, внезапно стала свободной. Она богатая вдова. Вот она идеальная жена. Аристократка молодая, умная, величественная. Она освободит его от долгов, даст ему возможность творить, она вдохновит его на величайшие деяния, поднимет в собственных глазах утолит его желания. Оноре сделал Эвелине предложение, несмотря на то, что в последние годы отношения с госпожой Ганской становились всё формальнее. Но Эвелина решительно отказала любовнику. Впрочем, если бы даже она ответила согласием, то осуществить это желание было отнять не в её воле. По законам Российской империи дать разрешение на вступление в брак с иностранным подданным и на вывоз за границу родового состояния мог только сам государь. Кроме того, нельзя забывать и о сопротивлении родни, которая видела в Бальзаке лишь охотника за наследством. В июне 1843 года Бальзак выехал из Парижа к Ганской в Петербург, где поселился на Большой Миллионной в доме Титова. Ганская жила в доме напротив. Во Францию романист вновь обратился только осенью и снова погрузился в работу. Здоровье его ухудшилось. В 1845 году Бальзак встретился с Ганской в Дрездене, затем сопровождал её в Италию и Германию, показывал ей Париж. И хотя его финансовое положение значительно улучшилось, он даже купил дом в Париже, стал собирать картины, но жизнь становилась для него настоящей трагедией. Физические и творческие силы его были сломлены. Брак с Ганской, которую он идеализировал в своём богатом воображении, казался теперь ему единственным спасением. В сентябре 1847 года, несмотря на болезнь, Бальзак решил ехать в имение Ганской в Верховню, в 60 км от Бердича. Ганская всё ещё колебалась. Она боялась потерять свои поместья на Украине, заключив брак с иностранцем. К тому же, её страшила буйная неуёмная натура писателя. Бальзак уехал из Верховни, так и не услышав долгожданного да. Второе пребывание Ганской в Париже окутано тайной. Вероятно, они вместе строили планы устройства нового дома. У них родился ребёнок. Очевидно, он родился преждевременно, может быть, сразу умер. Это была девочка, и Болзак писал, что последние обстоятельства умерили его скорбь. Даже теперь Ганская медлила сделать решающий шаг. Она находила новые отговорки. Однако в сентябре 1848 года романист снова приехал в Верховен. Это был совершенно больной человек. Его мучили боль в сердце, приступы удушья. Ночами он всё же пытался пересилить себя и садился писать. Увы, перо его было бессильно. И тогда Ганская решилась на брак. 14 марта 1850 года состоялось венчание Бальзака с Ганской в городе Бердичеве. Он был полон радужных надежд на будущее и писал Зюльме Каро: "Я не знал ни счастливой юности, ни цветущей весны, но теперь у меня будет самое солнечное лето и тёплая осень". Однако его мечтам не суждено было сбыться. Около месяца длилось путешествие больного Бальзака с женой из Бердичева в Париж. С конца июня он уже не выходил из комнаты. 18 августа великого романиста не стало.